Глава шестая Теперь на меня смотрели все, кроме вождя. Один раз со мной уже было подобное. Точно такой ледяной ком смерзался внутри живота, когда дядька Ждан выставил меня за ворота. Не пожалела родня, не помилует и воевода. А с какой стати ему меня миловать? Я качнулась вперед, делая шаг по уходящей из-под пяток земле и чувствуя себя мёртвой. Сейчас к мете расступятся, как некогда братья. А может, еще подтолкнут. Как же люди убьют пойманную скотью погибель? Сбросят в ямину, придавят дохлой коровой и закидают жёлтым песком или привяжут ко вздувшейся падали, утвердят на куче поленьев. Я шагнула. «Дитятка», — сказал старый Хаген. Железными пальцами поймал за плечо и обнял, крепко прижал к груди мою помрачившуюся голову. Ерун стронулся со своего места между молодшими. Ни на кого не глядя подошел к нам и встал, застывая лицом, держа копье наперевес. С другой стороны появился блуд. Ноги держали его еще не особенно крепко, но серебряная крестовина ярко блестела над правым плечом. И краем глаза, между заслонившими спинами, я увидела словомира. Словомир сцепил руки на пояснице. Так он делал всегда, если раздумывал, не будет ли драки. Кажется, у меня таки на миг стемнело в глазах. Я встрепенулась, схватила ртом воздух, заслышав спокойный голос вождя. А с чего ты взял, старейшина? Что это она?» «Чужая она», — сказал хмуро Третьяк. «Отколь пришла, мы там не были. Рода племени ее не знаем. Живет на особицу, не как все честные девки. В мужских портах ходит. И силы, что не у всякого парня. Она это, некому более». Я снова поняла, что погибла. Конечно, старейшина был прав. Воевода немного подумает и согласится. Может, и вправду все из-за меня. Несчастье ходячего. Даром, что я и не думала выражить. Мой бог был далеко. На полочке, в горнице. Не стиснешь потной ладонью. Не взмолишься, сохрани. Хаген гладил мою голову и не разжимал рук. Блоты и ерон смогут только прибавить своей жизни к моей. Потому что будет так, как приговорит вождь. И даже слова мир не подмога. Вождь сказал невозмутимо. Я тоже чужой здесь, старейшина. И ты на моей родине не был. Откуда тебе знать, не я ли Пурчу навел? Дерзкие кмети стали смеяться. Вольно им было смеяться. В это время кто-то из женщин с «Пусть железо поднимет, что не повинно!» Мне показалось, это была жена Третьяка. «Пусть», — сказал старейшина. «Не обижай, воевода!» Сейчас разведут беспощадный огонь перед хлевом, где лежит больная корова. Добило раскалят кованные гвоздь и дадут нести его кругом двора. Или прикажут войти к корове и выйти. Хватит и этого. Голая ладонь сперва зашипит, потом почернеет и распадется. Выглянут кости, и сердце начнет останавливаться от боли. На третий день станут смотреть ожоги, и неизвестно еще, что порешат. Погоди, ты с железом, сказал вождь недовольно. Я ее для того полгода кормил, чтобы коллекой службу служила. Выйдет чиста, ты ей на наново руки приставишь. Третьяк открыл было рот и закрыл. Насупился, раздумывая, что говорить. Обернулся к своим, не посоветует ли. Мстевой дожидаться не стал, спросил громко. «Кто видел, как она порчу творила?» Оказалось, не видел никто. И вождь продолжал. «Если по правде...» Значит, ваш послух — наш очистник. Тебе, Третьяк, кто всех злее клепал? Третьяк ахнул от неожиданности, а люди зашумели и вытолкнули голубу. Она вскрикнула и хотела юркнуть обратно, но ее не пустили. Болтала языком «Отвечай». Так всегда поступают, когда прямой вины не доказано. Один наговор. Мать Голубы, накликавшая дочке беду, покатилась по земле и завизжала. Ее кинулись поднимать, она не давалась. Жестокий варяг посмотрел на нее и как будто поморщился. «Без железа рассудим. Достанет тут и воды». Голуба заплакала, закрыла руками лицо. Вождь повел глазами на Кметей выбирая парня поздоровей. И тут мимо нас скользнула Вилета, и со счастливой улыбкой вышла на середину. Я зимушки очистницей буду. Я ей подружка. Опередить её никто не успел. Ни блуд, ни ерун. Любой на месте вождя зашатался бы. Такое родное, и дать, чтобы испытывали водой, сестренку, возлюбленную. А по ту сторону плакала девка, сидевшая рядом с ним на зимних беседах. Та самая, что брала его руку, нежно гладила пальцы. Вот такое страшное дело. И все по моей вине. Наверняка он жалел, что не предал меня сразу на смерть. В воде не зря поклоняются. У нее священная сила. Как испытывают водой? Окунают обоих. Ответчика и истца. И следят, кто первый смутится, кого уязвит справедливость, завещанная в воде. В проруби, где мы полоскались каждое утро, место было хоть отбавляй. По ночам ее схватывала прозрачная корочка, но к полудню края оплавлялись, обтаивали на солнце. Зареванная голуба приблизилась к проруби, как к открытой могиле и мучительно долго терзала пряжку плаща, никак не могла ее расстегнуть. Вилета все так же радостно улыбнулась братьям, мне и Еруну, и принялась раздеваться, спокойно, как у себя в горнице, в уютном тепле. Я слышала, Ерун сдавленно застонал. Вилета верила в мою невиновность и не сомневалась, что победит. Мы тоже верили. Морская вода рассудит по правде и не сделает ей худо. Но оба мы предпочли бы тягаться со всей деревней по очереди, лишь бы не видеть, как она, обнаженная, проходит по льду в ярком солнечном свете. Гляди, если кто недоверчивый, ни оберега на теле, ни тайного знака, ни жира гусиного. А затем садится на скользкую кромку и неумело, неловко спускается в дышащую прорубь. Нежная молочная кожа в зеленой воде покрылась зыбкой русалочьей чешуей. Вождь смотрел молча и был похож на лук, что я разглядывала тогда на стене. Тоже спокойствие, хуже всяких угроз. Старый сакс держал меня за плечо. По-моему, он боялся, как бы я не кинулась на помощь Вилете. Время шло. «Не могу больше!» — заголосила голуба так, что все вздрогнули. И забилась в воде, словно ее топили, подвязывали тяжкий камень к ногам. «Не знаю! Не знаю я ничего!» Мстевой оказался у проруби, прежде чем мы успели что-нибудь сообразить. Одним рывком выхватил легкую вилету из моря, закутал в свой меховой плащ, на котором можно было найти шов от дыры оставленный моим топором у берега ждала баня он никому не доверит сестру сам будет парить ее до малинового свечения до жара в костях как уж там вынимали завертывали голубу никто из нас не оглядывался, но смешник блуд потом не давал девке проходу, всё вспоминал ее голую, пока словамир не прикрикнул и надо ли говорить Ни одна корова у Третьяка и в округе больше не пала. Несколько дней вождь не пускал Вилету из дома. Все слушал. Вдруг кашлянет. Ночами я лежала с ней рядом и не столько спала, сколько следила, ровно ли дышит. Никогда мне не отплатить ей и за частицу добра, не совершить даже доли того, что она для меня совершила. Я неуклюже попробовала сказать ей об этом. Легко краснеющая Вилета страшно смутилась и на ухо поведала мне великую тайну. «Яруна, ты привела!» Я не знаю, ждала ли она единственного человека, но она его дождалась. И Ярун обрел ту, что было ему предназначена. А меня обижала скаредная смерть потому лишь, что отстояла, не выдала, не пощадила себя маленькая Вилета. Где ж он был, отчаянный воин, который сразился бы за меня против всех и победил? Который не подумал бы разбираться, честная или виновна? Который деревню по бревнышку раскатил бы, а меня пальцем тронуть не дал? Да что тронуть, худое слово сказать. А где-то глубоко внутри себя я давно уже знала, он не придет. Тот, кто смог бы взять у меня все и отдать старицей, он не придет никогда. Его нет на этой земле. Пора уже мне научиться жить без него. Зря боялся за сестру воевода. Вилета не чихнула лишнего разу, и мой побратим повел ее смотреть подснежники, родившиеся в лесу. С ними, поджав лапу в лубке и вертя обрубком хвоста, поскакал ощипанный пес. Он знал Еруна хозяином и уже привыкал к новому имени — Куцый. На прежнее не откликался. Запамятовал со страху. Скоро девушки-славницы — наденут лучшие порты и станут гулять, взявшись за руки, нарядной змеей под громкую песню. А молодые ребята, пришлые и свои, будут пытаться нарушить девичий ряд, отбить, увести в сторонку самую милую. Я знала, в прошлом году дочь старейшины всегда вела танок выступала лебёдушкой и непременно старалась пройти поближе к вождю, ибо тут всякий раз ходил проследить, не обидели бы кого ревнивые молодцы. Что будет с нею теперь? Как сумеет глядеть на него, улыбаться? Я судила по себе, я бы не смогла. Может, голуба теперь затворится в дому, позабудет, как выглядит праздничная рубаха? И ведь у лживых наветниц случается, волосы вылезают. Гнуться дугой стройные спины. Но потом я узнала от словамира: с голубы, как сутицы все скатилось долой. Вот Норов счастливый. Опять смеялась с подружками и плела пушистую косу. И родитель старейшина не бросал мысли сродниться с варягом. Чуть выждет и опять посадит красавицу-дочку рядом с седым женихом, вдвое старше ее. Что думал про все это сам вождь, я ведать не ведала. Не мое дело. Да правду, мол, ведь я старалась пореже являться ему на глаза. Боевые корабли мстивой Ломонова зимовали внутри крепости, в особых клетях. Ухоженные, славные корабли. Мореходы уже начинали их беспокоить, подмазывать вареной смолой, проверять волосиные шнуры между досками, Вскроется Неву, их спустят на воду, и мы сядем грести. Потом вождь затеет поход. Пожелает разведать, как там живут на севере и на юге, поблизости и вдали. Может, заглянет в наши места. А появится с моря разбойничьи лодьи под полосатыми парусами. Захотят пройти сувяр рекой на восток, он их не пустит. А если на тех кораблях придут к нам датчане, случится лютая битва, и над воротами нета дуна, прибавится черепов. А в дружинной избе на время станет просторней, и первыми, конечно, погибнут неопытные новые кмети. Может быть, среди них назовут и меня. Я все чаще задумывалась, как это я замахнусь, Убить человека. И как это другой человек занесет руку отнять мою жизнь? Я пришла в нетодун, я пыталась стать воином, вовсе не потому, что мне нравилась кровь и голос стрелы, бьющий в живое. Да что объяснять, я, по-моему, довольно уже говорила. Умный поймет. Я наловчилась драться парни ровесники меня обходили, предпочитая возиться между собой. Старые гридни порой приходили размяться, помучить нас молодых и мяли как следует, а мне казалось в полсилы. Я дважды вывихивала левую кисть, приучая драться мечом, но словомир больше не сыпал едкими шуточками, гоняя меня вдоль забрала туда и сюда. а хаген удовлетворенно кивал, добавляя песочку в мешки, которые я держала в вытянутых руках. Все так. Но здесь мы играли, а в бою будут стараться убить. Я пыталась представить, как это случится. Лучших воинов и самого воеводу пятнали страшные шрамы. И каждый шрам был когда-то живой, с болью. Меня однажды схватил за ногу волк, вспорол меховые штаны. Двое карелов, приведенные молчаном на руках, отнесли к себе в дом, зашили бедро. Я натерпелась тогда, думала, до старости хватит. Теперь понимала, в бою будет во сто раз больнее и страшней. Вопьется железо, разрубит кости топор, занесенный беспощадным врагом. Отлетит прочь рука, только что убиравшая волосы за ухо, покатится незнакомым обрубком, никогда больше не шевельнет ловкими послушными пальцами. Или нога в новеньком сапоге, как у плотицы, когда его ударили под щит. Секут голову с плеч. Буду я еще что-нибудь понимать, когда мой затылок легко стукнет о доски, метнёт по палубе косу, так никем и не расплетенную. А в плен возьмут и распознают, что девка. А будет судьба, и я кого-нибудь уложу перед тем, как свалят меня. Я стреляла зверей, но они не сердились. Я знала. Я била без промаха. Звериные души легко возносились в вырей, и дочь с матерью скоро дарили им новую плоть, позволяли опять родиться в тёплом гнезде. А человек... Мне снились жуткие сны. Я разила мечом и на землю зарубленный. и, падая, всё не сводил с меня глаз, уже полных чего-то неведомого живым. Мой побратим сознался потом, и его язвило подобное. Не выходило у нас посмотреть неведомый мир и новых людей, не заплатив жестокой цены. Нам обоим казалось, от девяти копий мы, помолясь, увернемся. И в святой храме, принимая на тело огненное соколиное знамя, уж как-нибудь не оплошаем. А вот пробежать по темному лесу, до да первому встречному, не щадя и не слушая жалоб, выпустить кровь. Не обогрив меча, не видать воинского достоинства. Но добившись его, не потерять бы иного, названного и неоценимого. Того, что все еще несло меня через жемчужное море, не позволяло душе обрасти шершавой корой. Словомир, брат вождя, был на все руки умелец. Облюбовал уголок в корабельном сарае, затеял новую лодку, Звал меня посмотреть. Половина девок в деревне от зависти умерла бы, а я не пошла. Честно, мол, ведь боялась я лишний раз ему улыбнуться. Присватается еще. Я же помнила, как он сам рассуждал про колышки и серебро. Словомир обшил лодку тонкими досочками, осмолил и оклеил полосами березы. Вытесал весла и и велел мне примериться, не слишком ли тяжелы. На всех кораблях были лодки, и не по одной. Зачем лишнее? Словомир приладил уключины, вырезанные из крепких корней, в одной руке вынес лодочку из сарая и хлопнул ладонью сперва ее по гладкому боку, потом меня по спине. «Володей, Зимка! Лето придет, станешь рыбку ловить, меня угощать!» Помню, я лепетала какие-то слова, благодарила варяга, а саму так и жгло нехорошим стыдом от того, что не был он тем, кого я всегда жду.